«Дедушка, я тебя съем!» Объявил пятилетний Аркаша, душа меня в объятиях. Старший мой внук, тринадцатилетний Егор, Промычав какой-то невнятный здоровый одет, Прошел в прихожую. Капюшона даже, спатл своих разукрашенных, не снял. Рюкзак в Тимошу кота бросил. Последней в квартиру прошла моя дочка, Ирочка. Ох и похудела, осунулась. Мешки под глазами, серая вся. Совсем этот негодяй Антон довел мою девочку. А еще и ребятишки на ней. Егор тот еще шлапай, а Аркашка гиперактивный он, все-то ребенку интересно, а сам маленький, тощенький. За пару месяцев, что мы не виделись, не вырос совсем. Ох, Иринка, что же ты не сказала, я бы встретил вас. Говорю я и обнимаю дочь. Кожа до кости, сама холодная такая. Обычно на шею мне бросается. Мол, папка, как я соскучилась. В последний раз плакала, уезжать не хотела. А тут молчить отстраняется, пальто старенькое на вешалку отправляет. Ничего, мы с мамой Валей быстро приведем ее и мальчишек в порядок. Так я думал, пока жена суетилась, рассаживая всех на нашей небольшой кухне и спрашивая. Кому и чего положить. Ира от еды отказалась. Сказала, что очень хочет спать. Мы растерялись, конечно. Но Валя постелила ей в ее старой, еще детской комнате. Егор все в своем телефоне тыкал что-то. Даже выражение лица не менялось. «Ты б хоть капюшон снял», — обратилась к нему Валя. «Котлетки будешь?» Тот головой качнул... и капюшон свой ещё ниже на глаза опустил. Вот ведь молодёжь пошла. Полгода бабку с дедом не видел и даже слова не скажет. А Аркашка в этот момент прямо с кухонной тумбы сырые котлеты потащил. «Ох, бедный ребёнок, так как голодал!» Захлопотала вокруг него бабушка. «Сейчас, сейчас, миленький, я тебя побольше положу». «Да ему всю миску фарша затолкай, жрать меньше будет!» Вдруг резко выдал Егор, не поднимая головы. Мы с Валей недоуменно обернулись на старшего внука. «Ты что говоришь такое-то, а? Выражение все же выбирай!» А он молчит, как будто не было ничего. Тыкает свою ту штуковину дальше. А маленьким, таким хорошим был. Надеюсь, Аркаша более толковым вырастет. «Бабушка!» Я с тобой спать буду. У меня в приличное количество котлет, заявил младший, и Валя вся улыбалась, говоря: "Конечно, конечно". А тут Егор снова. Пусть один спит, большой уже. Ох, не нравится мне это поведение. Нужно будет с парнем серьезно поговорить, чтобы брата Малова не обижал. На утро Еришке совсем плохо стало. Лежала, в потолок смотрела. на нас совсем не реагировала. Валя все с ней до、да、Саркаши возилась, а у меня смена на заводе. Я только под вечер узнал, что вот так оно все. Дочку в больницу отправили. Валя вся в слезах и причитаниях. Хорошо, хоть Саркаша маленький, не понимает, что с мамой беда. Егору же дела никакого нет, он все в телефоне, а на следующий день его вообще. Вместо того, чтобы помочь нам гулять собрался. Оно、ну、постой, внук. Я поймал его у самой двери. Я, конечно, понимаю, друзья тебе сейчас важнее, но мать в больнице, а ты никакого участия не проявляешь. Пустудился бы. Какого участия ты от меня хочешь, дед? Егор дергает на весь, руку отнимает, все к двери отходит. Я схватил его покрепче и на себя дернул. Наверное, только так с ними и надо, а то Эриша разбаловала парня. Мы ее навестить едем, а ты с братом оставайся посидеть. Егор головой замотал, резко так, категорично. Не останусь, а отпусти меня, дед, мне идти надо. Он настойчиво к двери шагнул, за ручку хватился уже, а я его обратно толкнул. Не хотела я силу применять, ну а если по-другому, он и не понимает. Подождут твои друзья, бездельники. Ничего страшного не случится. Если бы я знал, как ошибаюсь. Страшное случилось. И совсем не там, где мы с Валей ожидали. Ира, да, вся истощенная, бледная, под капельницами лежала. На нас попрежнему не смотрела и бормотала что-то. Мы как не прислушивались, раз слышать не могли. А детях, наверное, бедная, волнуется. Мы-то тоже волновались. Валя та вообще после больницы все жаловалась, что ноги не держит, голова кругом. Приедем домой давление бопомерить, да успокоиться попробовать. Детям не стоит видеть, как нам тяжело. Однако до этого дела не дошло. Открываю я дверь и с порога вижу наш полутемный, уходящий вглубь квартиры коридор. А там... Мы с Валей не сразу поняли. Егор сидел коленями на полу, телефоном своим. Вспышка, щелчок, и мы только в его свете увидели, что перед внуком лежит наш кот Тимоша. Лежит, не двигается, а вокруг него красное что-то расстигается, и не нужно быть семипяди во лбу, чтобы понять, что это кровь. Ты что творишь, паршивец? Я подскочил к Егору, за шиворот дернул его в сторону, пока Валя в рыданиях зашлась. Это не я, не я, заголосил внук, вырываясь. А я смотрю, у кота на шее рваная рана, и из нее булькая кровь вытекает. Я и не выдержал, со всей силы живодеру малолетнему за трещину отвесил. А кто, если не ты? Напирал я. Пока Егор в стенку вжался и смотрел на меня перепуганными глазами, сжимая лицо ладонью, не я, дед, не я. Еще и фотографировал свои зверства. Да я тебя. Я уже сгреб его за воротник, собираясь как следует проучить. Пусть и я не сторонник таких методов, но не даром же он сын от того подлеца Антона, который жизнь нашей Иришки сломал. Меня прервал Грохот. со стороны кладовки, и мы с Валей одновременно обернулись. Мелкий поганец, воспользовавшись нашим промедлением, выскользнул из моих рук и рванул прочь из квартиры. А Валя открыла дверь, и оттуда Аркаша, взъерошенный, заплаканный, лицо покрасневшее. «Ох, что же это делается?» — воскликнула моя жена, обнимая внука. «Это Егорка тебя запер, миленький!» «А кто же еще? Изверг этакий! Ух, попадись он мне!» Я склонился к Тимошу нашему и обнаружил, что тот еще подавал признаки жизни. «Валя, бинты тащи какие-нибудь! Котяра живой!» Вечер поздний на дворе. Ветеринарные клиники в нашем небольшом городке уже закрыты. Потому оставалось только надеяться... что он дотянет до утра, а там мы сразу отправимся. Ночь предстояла тяжелая, испуганная Аркаша, искалеченный кот, Валя вся белее стен, тревожные мысли о дочери. Да еще и гаденыш этот убежал и, судя по всему, домой не собирался, а мне сегодня в ночную смену выходить. Я как мог промыл и перевязал рану кота. И наказав Валентине следить, двинулся к дверям. Нужно найти Егора, пока ничего не случилось. Мало ли. Не простим же себе. Я вышел во двор, и, конечно, мальчишки там не нашлось. Прошелся по окрестным улицам, никого. И когда я уже хотел свернуть в следующий двор, вдруг он там околачивается. Я увидел Егора в компании каких-то странных типов. Он им что-то в телефоне своем показывал. Двое парней и взрослых, лет двадцати пяти, наверное, и одеты подозрительно в темных куртках с капюшонами, на шеях цепи с крестами вроде какими-то. Не нравится мне это. Я окликнул Егора и направился к ним, а они все в рассыпную бросились. Я кричал внуку, ведь бегать в моем возрасте. Уже провальная идея. А он со всех ног прочь и в кустах через дорогу скрылся. Этих двоих тоже их след простыл. Наверняка вот они мальца и учат над животными и детьми издеваться, а то и похуже чего. Нужно Валерича набрать, он в полиции служит, пусть он ищет. Так и сделал, не теряя времени, пока домой шел. Мой старый приятель обещал во всем разобраться, а нам же с Валюшей оставалось только ждать известий. Мне так и вовсе лишь к утру. Работа ведь никто не отменял. На смене дело, конечно, не ладилось, все из руку валилось, а в нашей работе это недопустимо. И я в очередной раз, вернувшись в мыслях, к картине как Егор над Тимошей сидел. Нехило так пропорол себе палец, а станок. Кровища, паника, скорую хотели вызвать, но мне еще не хватало в больнице угодить, когда дома такое происходит. Да и не такое уж страшное повреждение, ограничился перевязкой и тем, что меня пораньше домой отпустили. Прихожу, значит, а в квартире тишина такая. Кроссовок Егора не видать. Значит, мальчишка так и не вернулся. Проверяю Тимошу. Спит Катяра. Бока рванов сдемаются. Лишь бы дотянул до утра беда лага. Заглядываю к Вале. Та спит, а Аркаша у нее под боком примостился, в шею зарылся. Жена, видимо, так пере нервничала, что засыпая даже телевизор выключить забыла. Обычно у нее строго с этим. Я решил не беспокоить. Их опрошел на кухню, достопочку、да、горькой налил. Нет, обычно я не пью, но сейчас, чтобы не рыбешки успокоить, да боль в руке унять, захотелось. Я лег подремать в гостиной на диване, пока утро не наступит, а в голове все, вокруг иришки до、да、Егора крутится. Но уснуть мне все-таки удалось, правда, не надолго. Расснулся я от шороха рядом. А еще от ощущения, что с моей руки бинт стягивают. Валя может. Перевязать сама решила. Да нет, странно. Еще и ощущение это. Как будто влажная что-то рана касается. Двигается по ней. В нее забирается. Будто языком. И я рукой дернул, глаза разлепил. А на полу рядом Аркаша сидит. И руку мою. В своих пальцах сжимает. «Ты чего, внучок?» Попешив спрашиваю я. А сам все еще проснуться до конца не могу. Он голову поднял, улыбается. И то ли свет так падал, то ли я с водкой переборщил. Но мне показалось, что зубы у него острые, а губы растягиваются слишком широко. Я тебя съем, дедушка, говорит он, и в свете мимо проехавшей машины его лицо на мгновение показалось мне синим. Давай и утром поиграем, сейчас деду поспать нужно, ложись или к бабушке иди. Ее я уже съел, той же широкой улыбкой сообщает мне Аркаша, и я все-таки просыпаюсь окончательно. Нет, детские игры это понятно, но больно уж они странные. Может это все Егорова влияние? Мало ли, чем он там братишку запугивает. Аркадий, ты так не шути, добавив строгости в голосе, сказал я. А он за рукой моей тянется. И я к своему ужасу вижу, что его кофточка детская, заляпана темными пятнами. Красными пятнами. Я глазам своим поверить не мог. Смотрю на него, а он на меня двигается. И так, медленно, неотрывно таращись. И я словил себя на мысли, что выглядит это по-животному. Как хищник на добычу. И в следующий момент я отругал самого себя. Это же внук мой. А я переволновался за сегодня просто... Но все-таки я решил встать, и получилось поспешно так, как будто я от малого ребенка сбегаю. Вот сейчас удостоверюсь, что с Валей в порядке все, вернусь и внука уложу. Я быстро пошел по коридору к дальней комнате и слышал, что Аркаша идет за мной, и мне почему-то не хотелось на него оборачиваться. Наверняка я уже через минуту сам устажусь, старый дурак. Но на пороге спальни я заметил, постели лежало Валя, также на спине, как когда я видел ее по возвращению домой. Тогда у ее шеи лежал Аркаша, а сейчас, сейчас вся ее шея была сплошным кровавым месивом, разорванным, как будто дикий зверь напал. И я, взрослый мужик, готов был орать от ужаса и рыдать в голос. Но вместо того, меня просто парализовало. И я стоял и смотрел на свою жену, которая, по всей видимости, уже несколько часов, как была мертва. А позади детские шаги и смех. Тоненький такой, холодный. И у меня под градом по лбу покатился шум. Это не мой внук, не мой Аркаша, которого мы все с пеленок на руках носили. Наш Аркаша просто не мог бы совершить подобное. Но медленно оборачиваясь, я вижу его, моего пятилетнего внука, а на лице его улыбка, вот та широкая, обнажающая заостренные зубы. Аркаша, бабушка, что ты наделал? Бормочу я, а сам нашариваю рукой тяжелую настольную лампу. Это не он, это чудовище какое-то во обличии моего внука, и я должен его обезвредить. Пусть я уже и опоздал. Мои пальцы сжались на тяжелой ножке светильника, и я готов был нанести удар, но маленький монстр оказался быстрее. Он с совершенно ненормальной для человека скоростью метнулся на меня, подпрыгивая и вгрызаясь мне в шею. Я завопил от дикой пронзающей боли. Лампа выпала из моих рук, и я беспорядочно пытался скинуть его с себя. Но он каким-то необъяснимым образом в своем тщедушном тельце был сильнее. Он вцепился острыми зубами в мою пораненную шею, И я в панике, сквозь собственные крики боли, чувствовал, как он стремится оторвать от моей плоти кусок. Перед глазами потемнело, и я повалился на пол, краем глаза задержавшись на моей неподвижной мёртвой супруге на постели. Как же абсурдно, этого ведь всего не может быть. Но вдруг где-то надо мной раздался удар. Маленькое чудовище дёрнулось, и, отпустив меня, резко обернулась. «Степан, держи его!» Пробосил незнакомый голос, и Аркаша, точнее то, во что он превратился, с шипением рванулся в сторону. Я плохо соображал, но, похоже, это были те самые странные типы, с которыми я видел Егора. А вот и он сам клонился надо мной, зажимая кровавую рану руками, Судорожно ища что-нибудь еще. «Держись, дед, держись. Мы не дадим тебя в обиду». Тараторил он, а я видел, как Аркаша скалится на двух парней. И лицо его уже совсем не похоже на детское. Не похоже на моего любимого внука. И в то же время, это именно он. Где-то на этой мысли я потерял сознание. А когда пришёл в себя, рядом сидел Егор. И напротив, один из тех типов. Моя шея была плотно перебинтована, болела ужасно. Но куда больше меня интересовало, где сейчас маленький монстр? И можно ли ещё помочь Аркаше? «Вам повезло, Георгий Иванович. Рана оказалась неглубокой. Мы всё обработали». А я смотрю на этого хмурого парня... И не понимаю, как, что, почему. Задерживается взглядом на Егоре, который бледно сидит напротив. Мы вовремя успели. Кто вы такие? Хрипло, но все же смог произнести я. Где он, Аркаша? Степан увел его, куда следует. Вы же понимаете, что это уже не ваш внук, а мы занимаемся подобными случаями. И благодарите Егора за то, что убедил нас вмешаться. Мы не верили ей до конца, а он фото катастрофы раной показал и проверить решили. Егорка, я посмотрел на внука. Прости меня, старого. Может, ты объяснишь мне, дураку, что за ужас происходит? Почему Аркаша? Аркаша умер. Перебил меня Егор. Незадолго после того. как мы в последний раз у вас с бабушкой были.、И、его папа ударил сильно, и он не встал больше. Вот мерзавец, дай я его! Но Егор продолжил. А мама... Она смириться все не могла, не подпускала к нему никого. А потом к бабке какое-то понесла тело. Говорила, Аркаша будет жить. Ушла, а вернулась, и он правда живой с ней. Только на себя не похож совершенно, и она меняться стала. Я не сразу понял, а потом как-то ночью увидел, что он ее руку кусает и прищавкивает, а она сидит и просто смотрит впереди себя невидящим взглядом. А потом папа не стало. Мама говорила, он уехал, но я нашел в стирке окровавленные вещи и в общем не поверил гей. Упорен уж этот требовал еды. Я слышал по ночам. Я запирал двери на самодельный замок, приставлял тумбу, не спал, а потом мама решила к вам поехать, сказала, вы поможете Аркаше, и я же стал искать другую помощь. Только вот не успел. Он задержал взгляд на двери в комнату, где я застал убитую Валю, и я посмотрел туда же. Я человек старой закалки и ни за что не поверил бы ему.